Глава 9. Остаток дня прошел для Наташи словно во сне. Она что-то делала, о чем-то говорила, но мыслями была слишком далеко от работы. Мысли остались там, на диване в кабинете Димы. Руки до сих пор помнили мягкость его волос, а перед внутренним взором стоял завораживающий темный взгляд, в который затягивало без возможности вырваться на поверхность. Проворочившись полночи, Наташа забылась тревожным сном и к утру чувствовала себя совершенно разбитой. Напряжение, скрутившее вчера, не отпускало Напротив, затягивало внутренности в тугой узел, заставляя сердце стучать с перебоями. «Придет или не придет?» и «Если не придет, сможет ли она исполнить свою угрозу и протащить за ухо, как нашкодившего мальчишку по больнице?» Стоило это представить, как стало легче. Наташа задумчиво улыбнулась. В голове зазвучали его оправдания и просьбы отпустить. Она смогла воспроизвести малейшую интонацию его голоса, каждую фразу, не сдерживаясь, захихикала. «Смешной перелом?» – раздалось над духом. Наташа подпрыгнула, резко оборачиваясь. За спиной стоял Дима. Отложив рентгеновский снимок, который держала в руках, наташу укоризненно посмотрела на него. «Вы никогда не научитесь стучать?» «Зачем?» Он пожал плечами. «Или я мог застать себя за чем-то непристойным?» «Извращенец!» – проворчала обреченно. Насмешливый взгляд Димы ответил, что есть, то есть. Поднявшись, она обошла его, закрыла окно и кивнула на кушетку. «Раздевайтесь!» «Наталья Сергеевна так быстро!» – распахнул глаза Дима. «Не то, чтобы я был совсем против, но существуют же какие-то правила приличия!» «Дмитрий Николаевич!» От возмущения Наташа задохнулась, стремительно краснее. «Вы когда-нибудь научитесь думать о здоровье серьезно?» «Хм...» – он приложил палец к губам. «Конечно, для здоровья это тоже полезно, но я привык раздеваться перед красивыми девушками для обоюдного удовольствия». «Дмитрий Николаевич!» – зарычала Наташа, стиснув кулаки. Вены на висках пульсировали так отчаянно, что, казалось, голова вот-вот лопнет. «На кушетку! Быстро!» «Какое рвение!» Пробормотал он, посмеиваясь, но спорить больше не стал. Покорно снял халат и серую водолазку, лег на живот. Приподнял голову, насмешливо уточнил. «Или, может, ты хотела, чтобы я перевернулся?» Успев подойти, Наташа молча ткнула его в затылок, заставляя лечь обратно, и со вздохом уставилась на напряженную спину. Стиснув зубы, начала разогревать мышцы, разминая крепкими пальцами. Дима замолчал, поддаваясь ей рукам. Охота говорить пропала. Осталось только блаженное расслабление, растекавшееся по телу. «Это не шутки», – тихо проговорила Наташа, массируя каменную трапецию. «Вам действительно надо пройти курс физиотерапии, иначе потом придется столкнуться с множеством неприятных последствий. С головной болью напряженного типа вы уже столкнулись. Хотите дотянуть до 40?» «Я совершенно здоров», – неразборчиво пробормотал Дима в подушку. «Не обольщайтесь», – Наташа перешла к дельтовидной мышце, перекатывая ее под руками. «В вашем возрасте», – продолжила ехидно стараясь не отвлекаться на упругое, подтянутое тело. «Начинают вылезать хронические болячки». «Хроническая у меня только усталость», – все так же невнятно ответил Дима. «Надо больше отдыхать». Наташа пожала плечами, зная, что он почувствует это движение. «Наташ», – простонал он задумчиво. «Может, поговорим о чем-то более интересном, чем мое здоровье?» Наташа замолчала, наблюдая за движением собственных ладоней, скользящих по его спине. Действительно, что она завелась? а собственном самочувствии он знает гораздо больше, чем она, и никогда не пренебрегал указаниями у врачей, если было что-то на самом деле серьезное». «При таком сумасшедшем ритме, в котором он жил последние годы, не вылезая из операционной, на обычную простуду и головную боль просто не обращаешь внимания». Широкие плечи, узкие бедра, ребра под ее пальцами. Она водила медленно, завершая массаж мягкими поглаживаниями. «У вас есть родинки?» вырвалась вдруг, прежде чем она смогла подумать. «Родинки?» – удивленно переспросил Дима. «Ну, Наташа смутилась». розинки кажется, есть у всех. У меня, например, есть. А у вас?» Она внимательно осмотрела спину и, с сожалением отступила на шаг. «Одевайтесь!» Вздохнула, не ожидая, что он ответит. Дима сел, взял водолазку, но не спешил ее надевать. Смотрел задумчиво, держа в руках. Потом скинул глаза и прищурился. «Есть!» Сказал неожиданно. Лучики-морщинки стали глубже. Глаза зажглись лукавым огоньком. «Две!» «Правда?» как можно более равнодушно произнесла Наташа. «Покажете?» Он раздумывал примерно 10 секунд, испытывая терпение на прочность. И когда Наташа готова была бросить «забудьте», вдруг отложил водолазку и потянулся к шее. Медленно, едва касаясь кончиками пальца, он поднимался к мочке уха. Наташа затаила дыхание. Дима повернул голову и в палате стало оглушительно тихо. «Небольшая аккуратная родинка прямо за ухом». Наташа едва не застонала от разочарования, когда его пальцы прекратили движение. Сердце грохотало в горле, когда она подошла ближе, потянулась, замерла, почти коснувшись кончиками пальцев. Подняла на него глаза, и в желудке резко образовалась пустота. Он смотрел серьезно, слишком серьезно для легкого, небрежного разговора. Наташа сглотнула, протолкнула колючий комок по горлу и тихо спросила – «А вторая?» «Вторая?» Дима хмыкнул, натянул водолазку и подхватил халат. Поднялся. Наташа не успела отступить. Пришлось задрать голову, чтобы по-прежнему смотреть прямо в глаза. «Вторая?» Прошептал склонясь к ее уху. «Находится в месте, которое неприлично показывать на медицинском осмотре». Удар сердца. Еще удар. И Наташа возмущенно ткнула его в грудь, полыхнув пунцовым. Дима послушно отступил, тихо посмеиваясь. «Извращенец!» – проворчала она, окончательно смутившись. «Не думаю, что ты в полной мере осознаешь, что означает это слово!» Задумчиво протянул Дима, привычно улыбнулся, склонив голову на бок. «На этом прием можно считать оконченным?» «Ой, да идите уже!» – махнула рукой Наташа, испытывая настоятельную потребность спрятать лицо в ладонях. А лучше спрятаться самой, забиться в темный угол и там смаковать каждую деталь последнего часа.